Глава 6. Пробуждение младенцев. Все щели в доме были заколочены наглухо. Стало гораздо теплее, особенно рядом с очагом. Сквозняк, поддувающий щели под дверью, практически исчез, и теперь, ложась спать, можно было не прятаться за низенькими спинками кровати. Иногда в доме было настолько жарко, что сало по ночам даже сбрасывало с себя одеяло. А снега все не было и не было. Северо тянуло лютым холодом, но на землю лишь изредка опускались редкие снежинки, и то их мигом разносило по углам или забивало под камни. Когда снег наконец повалит, сугробы наметет в человеческий рост, сказал медник. Муж, я-то знаю, у меня нюх на погоду. Всю ночь Лерд воротился с боку на бок. Ему не давали покоя сны, которые юстиция вызвала из памяти Язона и послала ему. Однако проснувшись, Лерд почему-то помнил лишь обрывки сновидений. Раньше такого не было. «Я пытаюсь вспомнить», — сказал он Язону. «Там было что-то про поля. Что-то ты делал не так. Ты вел быка, как хорошо обученную лошадь. Никогда не из тебя вышел фермер, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься. До этого мне как-то не приходилось фермерствовать», — кивнул Язун. «Тогда я впервые в жизни увидел землю». «А что земля? Земля всегда земля». «Разумеется», — сказал Язун, «В этом-то и была проблема. Переведя быков из корабля в загон, Я впервые понял, что такое разгоряченный, спотевший зверь. Почувствовал, как мускулы играют под его шкурой. А после того, как я впряг их в плуг, пришлось помаяться, прежде чем удалось спахать прямую борозду. Кроме того, предстояло еще научиться вонзать лезвие плуга на достаточную глубину. Этого в книгах не вычитаешь. Плуг и быки были погружены на судно на тот случай, если нам не удастся запустить генератор. Хотя толку-то, в те дни никто не знал, как обращаться с этими примитивными орудиями труда. Даже Сала знает больше тебя. Не удержавшись, улыбнулся Лерд. Кому только сказать, не знать, как сборонить поле. Зато те дни прочно запечатлелись в моей памяти. Они были полны чудесных, потом и кровью добытых открытий. Ну тебе мои победы казались неловкими, и глупыми, потому что каждый год ты занимаешься тем же самым и даже не думаешь, что и как надо сделать. Неудивительно, что ты все забыл. Лерд пожал плечами. Почему-то у него возникло ощущение, что каким-то образом он подвел Язона и юстицию. Не могу ничего вспомнить и все тут. Поищите другого писаря. Все идет как надо. Успокоил его Язон. Как ты думаешь, почему мы выбрали тебя? Потому что ты принадлежишь этому миру и знаешь, что важно, а что нет. Я полюбил работу с землей, потому что никогда этим делом не занимался. Это было в новинку. А я ведь думал, что уже все повидал и все переделал. А вот для тебя это рутина. Пока ты пишешь, я делаю рукояти для топоров, шью башмаки, плиту корзины и получаю удовольствие. Я живу рядом с тобой, после долгих-долгих лет я снова влился в деревенскую жизнь. Я полюбил ее, однако что тебе до этого? Так не пиши. Зачем рассказывать о том, как я трудился от восхода до заката, выкраивая часик, чтобы выбраться в лес и набрать трав, а потом исследовать их в лаборатории корабля? Что тебе за дело до того, как я впервые попробовал плоды своей работы? как меня чуть не вырвало, когда после долгих лет питания искусственной кашей из водорослей, рыбы, соевых бобов и человеческих испражнений, я вкусил собственноручно выпеченного хлеба. Нет, тебе этого не понять. Не злись. Перебил его Лерд. Я ничего не могу поделать. Я бы вспомнил, если бы мог. Но кто будет читать все это? Если уж на то пошло, кто вообще прочтет этот пергамент? Лерд, тебе снится цивилизация, благоустроенная, безопасная жизнь, где можно читать, когда душе угодно, И никто не заставит тебя боронить поле или махать молотом, если только сам этого не захочешь. Но жизнь, в которой ты сейчас живешь, метишь деревья на сруб, укрепляешь дом, делаешь колбасы и набиваешь мешки соломой, куда лучше той жизни, что прожил я? Поверь мне, я видел много жизней, слышал о многих людях, но их судьбы ничто по сравнению с этой. Ты так считаешь, потому что твоя жизнь никогда не зависела от этой рутины, возразил Лев. Ты всего лишь притворяешься одним из нас. Может и так. — согласился Язон. — Может, притворяюсь, зато я знаю, как не заблудиться в лесу, а рукоять для топора могу выстругать не хуже любого плотника из вашей деревни. Лерда всегда пугали вспышки ярости Язона. — Я имел в виду, что ты тогда притворялся. Должно быть, за долгие годы ты многому научился. — Да, — кивнул Язон, — только не всему. Так мелочи. Он плел из конского волоса тетиву лука, пальцы его действовали быстро и уверенно. Я воровал знания у других людей. Я проникал в их умы, когда они работали, и перенимал их опыт, их ощущения. После этого я мог делать то же самое с закрытыми глазами. Эти навыки достались мне легко, как и вообще все. Я только притворяюсь, что стал одним из вас. «Я обидел тебя», – прошептал Лерт. «Да, кстати, в этом я тоже отличаюсь от вас. Тебе приходится задавать вопросы». «Я сказал что-то не то?» «Ты говорил правду, чистую правду». «Но, Язон, если ты умеешь слышать мое сердце, то должен знать». Я не хотел обидеть тебя. Я знаю. Язун попробовал тетиву. Она туго натянулась на луке, слегка зазвенев. Да, так вот, если мы не расскажем в нашей повести о работе в лесу и на ферме, тогда вообще не о чем будет рассказывать. Ну, как мы поступим? А те люди? Ну, те, что лишились памяти. Это был не менее тяжелый, упорный и грязный труд, чем работа на ферме. Я забирал с корабля по несколько человек в год, кормил и обхаживал их. И учил. Так быстро, как только мог. «Об этом-то я и хочу узнать». «Это все равно, что вырастить ребенка, разве что учились они намного быстрее и, в отличие от настоящих младенцев, больно легались». «И все?» – разочарованно протянул Лерт. «Все одно и то же. Тебя это интересует только потому, что у тебя никогда не было ребенка», – сказал Язун. «Люди, у которых есть дети, поймут меня. Крики, слезы, вонь. Когда они научились самостоятельно ходить, то массу всего переломали, иногда падали и больно ушибались». Наши дети никогда не ушибались, до недавнего времени. Лицо язонно исказилось. Лерт, знавший, что он каким-то образом ответственен за день, когда пришла боль, наблюдал за его душевными муками с некоторым злорадством. «Я был счастлив, как никогда, Лерт. Я испытывал блаженство, учась быть фермером и обучать тому же своих детей. И не презирай меня за это. Ты-то с молоком матери впитал в себя эти знания. Неужели ты не можешь описать хотя бы один единственный день? Какой именно?» Без разницы, любой. Только не тот, когда я забрал судно первых своих воспитанников, к сару, бату. Той осенью я еще не понимал, во что ввязался. Думал, что засеяв поле, покончу со всеми проблемами. Именно зимой начинается настоящая работа, сказал Лерт. Летний урожай питается зимней водой. Этого-то я и не знал, ⁇ кивнул Язон. В общем, не надо описывать то время. Иногда я так отчаивался, что все дни сливались в бесконечную череду. Мои воспитанники, казалось, ничему не могли научиться, только и делали, что пачкали штанишки. Лучше давай опишем время, когда я понял, что у меня получается. Когда я полюбил своих детей. Найди-таку день юстиция и пошли сон лерду. Днем пошел снег. Ветер бушевал и неистовствовал. На улицу пришлось выйти только для того, чтобы проверить животных в стойлах, обойти дом и предупредить жителей о близящейся буре, да проверить, не заблудился ли кто из детей. На это ушло ровно полдня. Перебегая от дома к дому, Лерт ощущал странное радостное возбуждение. Наконец-то к нему начали относиться как ко взрослому. Ему доверили жизни людей, и никто не следовал за ним по пятам, проверяя, всех ли он обошел, всех ли предупредил. «Я почти взрослый», — подумал Лерт. «Я почти самостоятельный человек». К вечеру двери домов были плотно закрыты. Никто не осмеливался и нос высунуть на улицу. Во внутренний дворик залетали хлесткие пригоршни снега, наметая сугробы у стен дома, амбара и кузни. Лерт отворил окошко на двери и выглянул на улицу. Ветер, тотчас ворвавшийся в маленькую щелку, жалил и слепил глаза. Это был шторм, обещанный медником. Ветер дул не ослабевая, и лишь на короткие минуты снег просто падал на землю, чтобы затем вновь нестись параллельно ей. «И пойди разбери, какой глубины нанесло сугробы». Завеса снега скрыла все окружающие дома, сравнивать было нищим. Только когда снегом начало засыпать дверное окошечко, Лэр вдруг понял, что никогда деревня Плоского залива не видала такой метели. Тем вечером они с отцом поднялись на выстуженный чердак, чтобы проверить, выдержат ли балки вес снега. После этого мальчик долго воротился в своей постели, прислушиваясь к вою ветра за ставнями. Старые балки скрипели под тяжестью снега, опускающегося на крышу. Дважды Лэр расставал, чтобы подбросить в огонь поле на другое. Поднимающийся вверх жар должен был пересилить сквозняк в печной трубе, иначе дым пойдет обратно в дом и убьет его обитателей. Наконец Лэр заснул. Ему снился очередной день из жизни Язона Вортинга, день, когда Язон понял, что основанная им колония будет жить. Язон проснулся от мочания коров, требующих дойки. Ночью ему пришлось трижды соскакивать с кровати от криков новичков, которых он только-только доставил с корабля. «Вьен, Хакс, Вэри, беда да и только!» Язон уже успел забыть, сколько беспокойств причиняют дети, поскольку его первые трое воспитанников уже стали более или менее самостоятельны. Новички просыпались вовсе не потому, что хотели есть. Их тела, тела взрослых людей, не нуждались в развитии. Они просыпались потому, что не умели видеть снов. Их разум был огромной пустынной пещерой, которой нетрудно и заблудиться. Они знали слишком мало, чтобы сновидения являлись им во мраке ночи. И они просыпались, а Язон должен был успокаивать и утешать их. «Пора дать коров, а значит, пора вставать. Еще секундочку, я встаю. Сколько времени пройдет, пока эти взрослые младенцы выучатся?» Язон вспоминал последние месяцы. Долгую зиму и еще более долгую весну, во время которых он заботился о эпоке, Саре и Басе, опекая, охраняя, обучая их, и одновременно пытаясь подготовить землю для весенних посевов. К концу весны дети уже повсюду ходили за ним, подражая его движениям, учась работать. Обучение заняло не так много времени, как могло показаться. 8 месяцев, и они уже ходят, говорят, по мере сил помогают работать. Язон представлял, что такое дети, хотя сам потомством и не обзавелся, а потом увидел, что к Сара и Бата развиваются значительно быстрее обыкновенных младенцев. Будто что-то в их разуме, Несмотря ни на что, все же сохранила смутную схему прошлого. Всего за несколько месяцев они научились ходить. Также быстро они научились справляться с кишечником к огромному счастью язона. А языки их достаточно успешно имитировали звуки. Со взрослыми было гораздо легче, нежели с младенцами. Хотя ни одной матери не приходилось управляться с шестифутовым детятком, которая решила вдруг на ночь глядя отправиться погулять. Таким образом, когда тела их развились, Язону пришлось установить строгие правила, кто где спит, как одевается и что можно трогать, а что нельзя. Да еще надо было избегать нежелательных беременностей. Язон собрался построить стабильное, крепкое общество, а это означало, что семейная жизнь должна стать для этих младенцев одной из святынь. С Батой Кепоком и Сарой все уладилось, теперь начались проблемы с Вьеном, Хаксом и Вейри. Язон вздохнул и, нехотя поднявшись с кровати, нащупал в темноте одежду. А ведь не так уже темно. На горизонте появилась светлая полоска. Он проспал, и коровы будут явно не в духе. Вот только потому-то он мычания и не слышит. По идее, оскорбленный рев уже должен был поднять на ноги весь дом. Открыв дверь, он впустил в помещение неясный свет восходящего солнца и обнаружил, что дети куда-то подевались. Новенькие благополучно спали в своих кроватях-колыбельках, Высокие стены не давали им скатиться во сне на пол, но первые его воспитанники исчезли. При мысли о том, что они без разрешения сбежали на реку, Язуна охватил страх. Хотя нет, они уже научились плавать, на воде держаться умеют, а течение в середине лета не слишком сильное, ему не следует пугаться. И все же он испугался. Впрочем, у реки их не было. Обойдя пластиковый купол, который они называли домом, он вдруг увидел кепока, продящего среди высаженных бобов. Присмотревшись чуть дальше на краю леса, он увидел Сару с псом. Открыв ворота, она гнала овец пастись на лужайку. Догадавшись, где может быть Бата, он направился в стойло. Она уже закончила дойку и сейчас взбивала сливки на масло. «А вот и ты!» – произнесла она фразу, которую Язон обычно встречал своих воспитанников. Она даже интонацию его передала в точности. «Как раз вовремя, пора сворачивать молоко». Она так гордилась собой и заслуженно. С работой она справилась прекрасно, а ведь Язона, который мог помочь советам, рядом не было. Она вылила ведра молока в деревянный чан и поставила его рядом с нагревателем. То, что в процессе сворачивания молока используется солнечная батарея, Язона ничуть не смущала. Он знал, что скоро придется обходиться костром. Однако пока что он боялся давать огонь неопытным младенцам и решил отложить знакомство с этой стихией еще на год. Обогреватель, принесенный им с судна, поддерживал температуру молока на одном уровне, а молочная кислота из живота недавно зарезанного ягненка плюс бактерия, привезенная с Капитолия, благополучно превращали молоко в сыр. «Мы дали тебе поспать», — сказала Батта. «Ты был очень-очень усталым. Новенькие совсем плохо вели себя ночью». «Да», — кивнул язон, — «спасибо. Вы отлично справились». «Я уже умею», — подтвердила она. «Я научилась». И он помогал ей только когда требовалась вторая пара рук стараясь при этом помалкивать. Он убедился, что она и в самом деле научилась готовить масло. Когда молоко начало сворачиваться, Батта, чуть покачиваясь, подошла к маслобойке и, улыбнувшись Язону, взялась за ручку. «Масло на летний запас, сыр на зимний запас», – объявила она. «Ты молодец», – похвалил ее Язон и вернулся в дом к новичкам. Он покормил и перепелинал их, вылил горшки в отхожее место и выжал пропитавшиеся мочой пеленки в специальный чан. «Осенью из этой мочи они сделают мыло. Используй все и вся», — думал Язон. «Учи их использовать все подряд, даже если твой цивилизационный желудок протестует против этого. Они не настолько чувствительны. Они сами разберутся». Большинство граждан Капитолия не находили ничего предосудительного в адюльтере, но каждый раз брезгливо морщились при виде собственного стула. Петли, которые демонстрировали человеческие испражнения, — считались куда более порнографическими, чем те, что концентрировались на всевозможных сексуальных изысках. На самом деле, Дун, ты и не нужен был Капитолию. Капитолий пал сам. Ты всего лишь делал так, чтобы вместе с ним умер самек. Кепок трудился на огороде, не покладая рук. Как и Бата, он жаждал заработать одобрение Язуна, и Язон искренне похвалил его. Ни одно из полезных растений не было выдернуто, зато от сорняков не осталось и следа. «Сегодня ты обеспечил нас обедом», – сказал Язун. Это была очень высокая похвала, поскольку он всегда твердил, что главное – научиться выживать. Ежедневная работа должна приносить в дом еду, а каждый час трудов под палящим солнцем помогал просуществовать несколько дней зимой. Воспитанники верили ему, хотя прошлую зиму почти не помнили и даже не представляли, что такое остаться без еды. В любом случае проблем с провиантом не будет. Запасов на космическом корабле хватило бы на 4, нет, на семь поколений. Однако, чем раньше они начнут сами себя обеспечивать, тем лучше. Кепок довольно заухал. Язун не удержался и заглянул в разум взрослого младенца. Кэпок пока еще знал слишком мало слов, чтобы мыслить связно, но инстинктивно чувствовал порядок вещей. Это он придумал устроить сюрприз Язуну, дав ему подольше поспать и выполнил за него всю работу. И, конечно же, самую трудную, самую изматывающую часть работы Кэпок взвалил на собственные плечи. Часами сгибаться-разгибаться под палящими лучами выдержит не каждый. Но так, по его мнению, было заведено в этом мире. В точности исполнять то, чему учит Язон, и никогда не заставляй ближнего просить дважды. Именно это всегда говорил Язон. Быть взрослым означает делать то, что должен. Пусть даже никто и никогда не узнает о твоем труде. Через не хочу через самую страшную усталость, но делать. Сегодня Кэпок поставил перед собой задачу стать взрослым в глазах Язона. Заглянув в его разум поглубже, Язон немало удивился. Как оказалось, Кэпок уже понимал, что такое будущее, и даже смог выразить это словами. «А новенькие завтра помогут нам?» – спросил он. Каким-то образом он понял, такими же беспомощными в тех же самых постельках лежали когда-то он, Батта и Сара а значит новенькие вскоре тоже научатся ходить и станут такими же, как и они. Ну не завтра, но через пару-другую недель точно. К эпоху этот срок показался неизмеримо огромным. Обещанное было так же невообразимо далеко, как и таинственная зима. Однако своим ответом Язон подтвердил, что все в этом мире происходит именно так, как он думает. А поэтому он осмелился задать еще один вопрос. Я смогу их учить. На самом-то деле этот вопрос означал. «Стану ли я когда-нибудь таким, как ты, Язун?» И Язун, поняв ход его мыслей, ответил. «Нет, этих придется учить мне. А ты будешь учить других, тех, что придут позже, малышей. Вот их ты и научишь всему, что знаешь». «О!» — мысленно воскликнул Кепок. «Значит, я действительно когда-нибудь буду похож на тебя. Значит, моя заветная мечта все-таки сбудется». Обидали они без Сары, потому что ей надо было пасти овец, а те возвращались в загон только под вечер. Язон никогда не видел, чтобы Кэпок и Бата были настолько счастливы. Захлебывая словами, они пытались рассказать друг другу о том, что сделали за день, о похвалах Язона. Язон тем временем ходил межколыбелек, кормя малышей сливками, предусмотрительно припасенными с утра. Тем маслом, что взбила сегодня Бата, уже намазывали выпеченный из прошлогодней пшеницы хлеб. Как Язон намучился, пока из семи разных сортов пшеницы не выбрал тот, который лучше всего приживется в местной почве. Сейчас я уже не так одинок, как тогда, когда боронил поле на маленьком тракторе и летал на скифе по окрестностям, населяя леса маленькими зверьками, а озера — рыбой, которой будет питаться мой народ. Тогда я мог улетать и прилетать, когда захочу. Сейчас я тружусь в два раза больше, но это сейчас мне по душе гораздо больше. Мне нравится слышать их голоса, радоваться вместе с ними тем новым знаниям, что они получают. Совместными усилиями они выжили творожную массу, завернули ее в клочок ткани и положили под пресс. 30 других головок сыра, уже почти готовых, обещали спокойную, сытую зиму. Язон был тысячу раз прав, когда вывез судно почти всех коров. Хотя они и доставили ему массу неприятностей, то и дело, проламывая шаткие стенки загона. Все это сделал я, думал Язон. Я пришел на лужайку у реки и превратил ее в ферму, населил ее людьми и животными, дал им пищу. И они учатся. В один прекрасный день они смогут обойтись без меня». В том, что сегодня он был нужен им меньше, чем вчера, крылось обещание будущей свободы и напоминание о свойстве человека умирать. Батта и Язун оставили Капука приглядывать за малышами, а сами направились на край леса, чтобы из заваленных еще прошлой зимой деревьев нарубить бревен и жердей на ограду. Жара дурманила голову, изнуряла тело, однако прежде чем тьма прогнала их обратно в дом, они успели огородить огромный кусок поля. Теперь можно было спокойно выгонять свиней питаться лесными желудями, не опасаясь, что эти хитрые твари заберутся в огород. Лес прекрасно прокормит их, а ферма чуточку, но сэкономит. Свиньи будут собирать лесной урожай, который позднее превратится в ветчину на зиму. Ничем не разбрасывайся, используй все и вся. Гуси, выгнанные на поле сразу после жатвы, нагуляют жир на просыпавшемся зерне и поздней осенью обеспечат отличное жаркое. Овцы, жующие жневье, приносят шерсть, молоко и ягнят. Зола из очага смешивается с мочой, и из этой смеси варится мыло. Из кишок зарезанных свиней и баранов получаются хорошие веревки или оболочки для колбас. Именно так когда-то жили люди. У них ничто не пропадало даром. Шло в пищу, на растопку, на одежду, на укрепление жилья. Для Азуна это был рассвет творения, и что бы он ни делал, все было нове. Сара и Кепок уже приготовили ужин. Хоть похлебка и вышла слегка безвкусной, зато сварили они ее сами, без помощи Язона. Они старательно взялись за дело, и за этот день было сделано в два раза больше, чем когда Язон трудился в одиночку. Батта даже попыталась покормить новеньких. Хак сплюнул в нее, а Вьен укусил ложку, после чего она рассердилась и накричала на них. Кепок посоветовал ей успокоиться, чего она еще ожидала от малышей. Тогда Сара напустилась на Кепока, говоря, что не надо ругать Вату, она только пытается помочь. Язун любовался спорами и радостно от души смеялся. Его дело было завершено. Они стали семьей. «Вот», — сказал Лерт, — «этого ты добивался». «Да», — кивнул Язун, — «я постарался описать все это так, чтобы даже ваша возня с сыром казалась чем-то замечательным. Любой недоумок умеет делать сыр, сам знаешь. А через ту ограду, что вы поставили, даже овца перепрыгнет». «Ну, в этом я быстро убедился. Спустя пару недель пришлось нарастить забор». Мыло из мочи выходит приотвратное. Об этом в книгах не говорилось. Но вскоре мы начали варить солому так же, как вы. Мы же не могли узнать все и сразу. Догадываюсь, согласился Лерт. Я просто хочу сказать, ты был таким же ребенком, как и они. Когорта ребятишек. Только тебе было пять годиков, а им по три. Поэтому в их глазах ты выглядел богом. Вот именно. Однажды поздним весенним вечером к нему подошел кипок. Лампы уже были потушены, все спали. «Язон», — тихо окликнул он в полной темноте, — «я вот подумал, неужели все, что нас окружает, когда-то хранилось в космическом корабле?» Он упомянул космический корабль, сам не зная, что это за штуковина. Он и не догадывался, что корабль когда-то летал среди звезд. Для него это была просто высоченная постройка в часе ходьбы от дома. «Все, кроме того, что вы помогли мне построить», — ответил Язон. Он не обратил внимания на слово «все». И Кэпок счел, что и земля, и река, и лес, и небо, каким-то образом все это когда-то умещалось в корабле. Язун попытался объяснить ему, что он имел в виду, но Кэпок ровным счетом ничего не понял. Слова «полет», «колония», «планета», «город» и даже «люди» были для него пустым звуком. Обозначением чего-то невероятно сложного разобраться в чем мог один Язун. Язону так и не удалось переубедить его. Кэпок твердо уверовал, что все произошло от космического корабля, который когда-то привел сюда Язон. «Когда-нибудь я все растолкую ему», — подумал Язон. «Не сейчас, попозже, когда он будет понимать больше. И тогда же объясню ему, что я вовсе не бог». «А новенькие, их тоже ты сотворил?» «Нет», — покачал головой Язон, — «я всего лишь привез их с собой. Когда-то они были такими же, как я. По дороге сюда они спали. На самом деле их было больше». А вдруг они проснутся, увидят, что тебя нет, и испугаются? Нет, они спят дольше, чем мы. Их сон похож на сон реки, успокоившейся подо льдом. Точно так же спят поля под снежным покрывалом. Они не проснутся, пока я не разбужу их. Конечно, не проснутся. Все свершается только по приказу Язона. Когда он пожелает, приходит зима. И те люди, которые сейчас спят сном, покрытой льдами реки, они тоже придут, когда Язон позовет их. Я и сам поступаю так, как учит Язон, потому что когда-то я тоже был льдом. Ветер стих только под вечер. «Это ненадолго», — предупредил Метник. «Далеко не забредайте и не ходите никуда поодиночке». «Я недалеко», — сказал отец. «Да и Лерт будет со мной». Укутанные с головы до ног, они неуклюже вывалились на улицу из окна кухни. С южной стороны снег был не так глубок, но со всех остальных сторон дом окружали целые стены из сугробов. Снег еще падал, только теперь снежинки опускались на землю плавно, неторопливо. «Куда мы?» – поинтересовался Лерт. «Кузню». Хруст шагов, раздавшийся в абсолютной тишине, больно резанул слух. Они даже не сразу увидели кузню. Снег, засыпавший деревню, оставил лишь смутное очертание знакомых мест. Они неловко пробирались через доходящее аж до пояса сугробы. Наконец впереди замаячила кузня, вернее, конек ее крыши. Раньше Лерду никогда не приходилось выбираться из дому в такую погоду, и будь он один, то непременно куда-нибудь провалился бы. Однако отец будто чуял все ямы и безошибочно сворачивал туда, где снега было поменьше. По какой-то неведомой причуде ветра, дверь кузни, выходящую на юг, замело полностью. Они наскоро как могли разбросали снег и, добравшись до широкого окошка в левой створке, протиснулись в кузню. «Помоги раздуть огонь». Угли в горне, оставшиеся со вчерашнего дня, еще тлели. Но что это за работа такая срочная, раз ради нее можно и жизнью рискнуть, выбравшись на улицу в такую метель?» Ответ Лерт получил, когда пошел закрывать окно. «Огонь разожги», — остановил его отец, — «и оставь окно открытым. Остальные пойдут на свет». «Остальные». Лерт сразу все понял. Сегодня ночью он пройдет обряд посвящения в мужчины. Ему была оказана великая честь. Ведь на улице такая непогода, никто даже нос из дома не высовывает. Остается надеяться, что остальные все-таки придут. И они пришли, поддвое двое вваливаясь в окошко. Вскоре в натопленной кузне собралось 18 мужчин. Раступившись в стороны, они образовали проход, ведущий от открытого окна к жаркому горну. «Мы стоим», — начал отец, между огнем и льдом». «Лед и огонь», — подтвердили остальные. «Повернешься ли ты к огню или предпочтешь лед?» Что это значит? Либо одно, либо другое? Как он пройдет это испытание, если даже вопроса не понял? Он заколебался. Мужчины недовольно зашептались. Лерт судорожно пытался сообразить, что его ждет. Огонь — это клэнни, умирающая в страшных мучениях. Лед — это снег, заметающий все тропки к дому. Нет уж лучше лед. Но затем его посетила еще одна мысль. Если мне придется столкнуться сразу с двумя опасностями, какой я повернусь лицом, а к какой спиной? Лицом я повернусь к тому, чего страшусь больше всего. Может, в этом смысл испытания. Огонь. Твердо вымолвил он. Руки подхватили его и поставили перед горном. Тяжело задышали мехи. Сметнулся к потолку пепел. С него сорвали одежду, и теперь его грудь полил огонь, а спину обдувал холодный ветер. Вначале монотонно звучал голос отца. Был век сна, когда мужчины и женщины молились о ночи и проклинали пору бодрствования. Жил среди них человек, наделенный неведомой властью, ненавидевший сон, идущий путем разрушения. Звали его Дун, но никто не видел о его существовании, покуда не настал день пробуждения, когда весь мир из стали содрогнулся от вопля, сей человек, что похитил сон. С той стороны о Дуне узнали повсюду, ибо спящие принадлежали ему, и всех он заставил пробудиться. «Интересно, как бы я представлял себе все это?» – подумал Лерт если б никогда не видел Дуна. Какая-то тайна, если б я не знал. Но я знаю, что все это правда. Я сам разговаривал с Дуном и могу описать вам, как меняются его глаза, когда он видит таящийся в вас страх. Я был Дуном, и каким бы ужасным и отвратительным он ни казался, самек куда хуже. И тогда, продолжал отец, миры потерялись среди света. Люди не могли больше найти на небе звезды. Пять тысяч лет они бродили вслепую, Пока не научились обгонять свет, летать с такой скоростью, что им уже не нужен был сон, украденный когда-то Дуном. И они снова нашли друг друга, нашли все планеты кроме одной, кроме мира, названного святым именем. Огонь и лед забормотали мужчины. И только в этом месте между огнем и льдом можно произносить это имя. Отец вытянул руку и прикрыл глаза Лерда. Вортинг, что означает истинный сказал он. И прошептал. Произнеси. «Вортинг», — повторил Лерт, — «этот мир находится в далекой дали, в неведомых глубинах космоса. Именно там погрузился в сон Бог, увидев, что человек проснулся, и звали Бога Язон». Язон выдохнули мужчины. Тот мир населяли сыны Господни. Они узрели боль человеческую, поселившуюся на других мирах, боль пробуждения, боль огня и света. И молвили. Да будем мы сострадательны к пробудившимся, да облегчим их боль. Мы не Язон, мы не можем подарить вам сон, но мы дети Язоновы, и мы остережем вас от огня. Мы лед, мы встанем за вашими спинами и удержим свет в ладонях своих. Они знают, чем все закончилось, — вдруг понял Лерт. Они знают, что стало с тем миром, когда Язон ушел. А теперь, — сказал отец, — они подарили лед нам, но мы помним боль. «Здесь, между льдом и огнем, мы будем помнить...» Он прервался. «Будем помнить...» — начал было кто-то из присутствующих. «Боль!» — напомнил другой. «Все изменилось!» — произнес отец. Только теперь он говорил от себя. «День пробуждения сгинул в прошлом. Вслед за ним ушел день льда, наступил день боли, и я не позволю, чтобы древний ритуал свершился». Мужчины угрюмо молчали. «Мы видели боль, плывущую вниз по реке видели, что происходит, когда люди продолжают следовать ритуалу льда и огня. тогда я пообещал себе, больше этого не произойдет. лэрд вспомнил сожженного заживо человека на плоту, плывущего сверху реки, где в горах стояли вечные ледники. а что должно было произойти? спросил лэрд. отец повернулся к нему, лицо его было искажено. мы должны были бросить тебя в огонь. в прежние времена нас всегда что-то останавливало. Наши руки не могли этого сделать, хотя мы и старались. Мы делали это, чтобы помнить, что такое боль, и чтобы познать Вортинга, познать истинное. Мужчины продолжали безмолвно смотреть на отца с сыном. Мы все видели, что случилось с Кленни. Мы знаем, что Вортинг снова уснул. Лед больше не управляет огнем. Тогда, — предложил отец Кленни, — давайте испытаем его льдом. — Он выбрал огонь, — возразил кто-то. — Ни того, ни другого не будет, — проговорил отец. Раньше мы делали это, потому что знали, боли не будет. Теперь мы снова встретили боль и смерть. Испытание льдом, упорствовал отец Кленни, мы не затем выбрали тебя в глашатые, чтобы ты потом выгораживал своего сынка. Если мы будем и дальше придерживаться обычаев, все наши сыновья погибнут. Отец Клыни еле удерживался от слез, или такая ярость овладела им Мы должны призвать их, мы обязаны снова их разбудить. Мы не станем убивать собственных детей ради пробуждения какого-то бога. Наконец-то Лэр все понял. Обнаженный мальчик, готовящийся стать мужчиной, должен быть брошен в огонь или в снег. На лицах окружающих его мужчин отражалась беспомощная растерянность. Многие поколения прошли через этот ритуал. Сомнение, проникшее в сердце, в день, когда пришла боль, овладела им. В их глазах Лэрд видел свое отражение. Грамотей книжник, а значит в любой момент может подвести. Чедушин, а значит бесполезен, сын самого уважаемого человека в деревне, баловень судьбы, а значит ненавистен. Они не желают ни смерти, но если ради пробуждения детей Язона кому-то придется умереть, все дружно укажут на меня. А если меня и оставят в живых, то только уступив мольбам отца. После этого он навсегда лишится гордости и уважения». «Огонь это слишком», — думал Лерд, — «но со снегом я справлюсь». «Дети зоны покоятся в огне или во льду?» — спросил он. Предполагалось, что он должен хранить молчание, но сегодня все шло иначе, чем обычно. «А не суть лед!» — произнес Хакель-мясник. «Тогда я пойду ко льду», — сказал Лерт. «Нет!» — крикнул отец. И словно бы в ответ снаружи яростно взвыл ветер. Краткое затишье подошло к концу. «Скажите, что я должен сделать, когда окажусь снаружи?» — настаивал Лерт. Люди неуверенно переглядывались. Прежде дети Язона всегда останавливали их. Та фраза заканчивалась словами «пока не упокоитесь во льду», выдавил отец. «А в случае с огнем», — добавил отец Клэнни, — «пока вы не проснетесь, объятая пламенем». «Тогда я буду идти, пока не засну». Отец опустил руку на его плечо. «Нет, я не допущу этого». Но взгляд его говорил. «Я вижу твою отвагу». «Я буду идти», — повторил Лерт, — «пока не засну». «Нет», — раздался голос в его мыслях, — «я не спасу тебя». «А я тебя и не прошу», — молча ответил Лерт, зная, что тот, кто надо, услышит. «Ты выбираешь смерть», — произнесла юстиция. Буду До идти, пока не умру», — выкрикнул Лерт. Руки сцепились с него, как стая мелких животных, пытающихся разорвать его тело на кусочки. Эти руки подняли его, поднесли к окну и выбросили в снежную пургу. Снег колол, словно ядовитые жало, и пока мальчик ворочался, пытаясь встать на ноги, забил ему нос и рот. Наконец, задыхаясь и дрожа, он выпрямился. Ноги подкашивались от перенесенного шока. «Что я делаю?» «А, да, иду, пока не засну». В слабом свете, льющемся из окошка, на снег падала коротенькая тень, и он поставил ногу прямо на свой темный силуэт. Ветер налетел на него, и он снова упал, но тут же поднялся и, шатая, сдвинулся вперед. «Хватит, Донесся крик отца. Нет, не хватит. Пока я не усну. Сон для них был равнозначен льду. Лед можно найти на берегу реки. В принципе, недалеко. Летом я добегал до реки минуты за три. Я должен принести им кусок льда. Я должен взять в руки холод и принести им, точно так же, как Язон принял в свое тело Твика, перенес страдания и выжил. И если после этой ночи я останусь в живых, то уже не буду путать свои воспоминания с воспоминаниями Язона. Никто тебя не спасет! произнес внутренний голос. Лэр таки не понял, кто это сказал, юстиция или его собственный страх. Идти было недалеко, но ветер с каждой минутой ярился все больше, а у реки он рвал и хлистал тело куда сильнее, чем среди домов. Лэрд упорно копался в снегу, пока не нащупал камни, которые еще вчера были покрыты грязью. Сегодня эта грязь замерзла и изрезала все руки, пока не гнущимися пальцами он пытался выковырять острый булыжник из земли. Затем он опустился на колени у самой воды. Тонкий лед уже успел покрыться сугробами. Несколько ударов камнем, и лед треснул. Плеснула вода, обдав руки теплом. Разгребая воду, он, наконец, выловил льдинку побольше и уже на четвереньках пополз вверх по склону обратно в деревню. Он достал лед из реки. Можно возвращаться, и никто не посмеет сказать, что он не выдержал испытания. Однако теперь ветер бил ему прямо в лицо. Ковыляя вперед, он не видел ничего, кроме тучи белых можек, впивающихся в кожу. Всю деревню занесло снегом, река канула в небытие, а осталась где-то в неведомом прошлом. Еще секунду назад он так дрожал, что едва удерживал льдинку, а сейчас тело уже позабыло, что такое холод. Затем из-за бесконечных снежных холмов вынырнули две тени – отец и Язон. Язон шел впереди, но одеяло вокруг его тела обернул отец. Я дошел до реки выдавил Лэрд, и принес вот этот лед. «Лед даже не тает у него в руках», — сказал отец. Вдвоем они подняли Лерда и понесли сквозь снег. Они что-то крикнули и им ответили. Сначала один голос, потом другой. От сугроба к сугробу тянулась вереница людей. Лерд не увидел конца этой цепочки. Он заснул прямо на руках у отца. Очнулся он в лохане, дико дрожа. Мать лила на него горячую воду. Он закричал от ужасной боли, пронзившейся тело. тело. Увидев, что он пришел в себя, она отреагировала с обычной своей добротой, которой он привык с детства. «Идиот!» – заорала она. «Голым снег полез! Все вы, мужики, идиоты!» И она вернулась к очагу, чтобы поставить на огонь новый котелок с водой. «Кстати, она права!» – произнес голос у него в голове. «Но «Ну, и ты тоже был прав!» – прошептал Язун. Вокруг толпились мужчины, по их лицам бродили тени от пламени очага. Комната была так натоплена, что воздух обжигал горло. Лерду не хотелось, чтобы другие видели, насколько он беспомощен. Он нагнул голову, повернулся на бок, затем снова перевернулся на спину, медленно мотая головой. «Оставьте его», – произнес Язон. «Он принес вам лед, он вернулся домой спящим, он в точности исполнил то, на чем вы так настаивали». Мужчины начали натягивать куртки, обматывать вокруг шеи платки и шарфы, надевать рукавицы. «Говорят, тебя Язоном зовут», — сказал Хакель-мясник. «Меня зовут Язон Вортинг», — сказал Язон. «Или ты думаешь, отец Лэрда солгал тебе?» «Так ты Бог?» — прошептал отец Клани. «Нет», — усмехнулся Язон. «Всего лишь человек, старик, у которого никогда не было семьи и который никак не может понять, что вы за дураки такие, раз в такую жуткую ночь решили покинуть своих домашних». Они выходили через окно кухни, парами расходясь по домам.